Глава двадцать пятая. Ересь. «Нулячья мерзость!» — рявкнул Беляр. «Ты предал бездну, и расплата близка!» Я поморщился. Его голос оглушительно ревел в моей голове, поэтому все его эмоции я чувствовал каждым своим нервом. Остальные же в зале особо не понимали, что происходит. Вот он, тяжело опираясь на копье, встал. Поистине подарок судьбы, частичка абсолюта, и заклятый враг в одном теле. Он стукнул древком копья по полу, и пентаграммы на стенах и полу осветились. И ярко загорелся широкий круг, опоясывающий весь зал. Этого рисунка до этого не было видно, теперь же он проявился, и мы оказались внутри. вместе с Вотаном. Биляр, ты ведь знаешь магию этого мира, да? Там в подвале жалкого зверя ты оценил её силу. Продолжал вещать Вотан. Жалкая Тродия, ты ответишь за всё. Я крутил головой, понимая, что мне теперь не только самому надо спастись, да ещё и умудриться спасти того демона, что сидит внутри. Вокруг что-то происходило. Не знаю что, но оно явно началось. Так что, можно воскресить рычка? На всякий случай, спросил я. Это уже не будет тем волчонком, которого ты знал, ответил Биляр. А как же я? С тобой всё по-другому, частичка абсолюта. Да, с тобой всё по-другому, улыбаясь, сказал Вотен и стал спускаться с постамента, на котором стоял трон. Тонкие ауритовые цепи рвались, демон всё крепче ставил шаги. Он остановился, прикрыл глаза, и нули распятые над троном обвисли. А звери, стоящие вдоль стен, вдруг забились в конвульсиях и упали. Через секунду из них вырвались светлячки и устремились к вотону. "Отец!" крикнул Мейнард. "Зачем?" Трое зверей стоящих за моей спиной ошалело закрутили головами. но через миг упали замертво. К сожалению, для них они тоже оказались внутри большого круга. «Потому что пришло время, сын! Он здесь!» «Кто?» — ошарашенно спросил Мейнард. В этот момент раздался ляск доспехов, и в зал ворвались приор с дюжиной рыцарей. Зигфрид, держа на готове меч, словно на стену налетел, когда взглянул на демона. Приор словно с картинки сошёл: золотые волосы, ниспадающие на серебряные наплечники и стальной взгляд голубых глаз. Отец? Да, сын. Усмехнулся демон. Удивлён? Секунду Зигфрид ошарашенно смотрел на Вотана, а потом кинулся вперёд. Демон же расхохотался, поднял копье, а другую руку протянул в мою сторону. Меня притащило вперёд. прямо во внутренний круг. Приор пролетел внутрь большого круга, разрушив его, но добежав до внутреннего, ударился в невидимый щит. Отродие безные. Зигфрид закричал и рубанул клинком по щиту. Купол заметно тряхнуло, по утинке магии запестрели вокруг. Я завис в воздухе в паре шагов от демона. Меня словно за грудки подняли, и я стал кружиться будто в невесомости. Все мышцы свело судорогой, а потом по телу прокадился дикий холод, от которого замерло сердце. Я чувствовал, что из меня тянут жизненную силу. Вот он напрягался, недовольно корчил рожу, но не мог потащить меня ближе. Внутри кричал Белиар: "Держись, поднёбыш!" "Глобцы!" хохотал вот он, частица абсолюта, источник вечной жизни. Жалкий еретик. прошептал Биллиар. Думаешь, магия Абсолюта будет служить тебе? Она уже служит мне, глупец. Приор, стоя перед магической стеной, недолго наблюдал за нами. Он поморщился, потом махнул рукой, отдавая приказ. Убить всех. Но мой господин ваш брат, произнёс один из рыцарей. Я сказал всех! рявкнул Зигфрид. Нет, брат. Мейнерд вытянул клинок. С двух сторон зала раскрылись тайные ходы, и оттуда высыпали звери-стражники с оружием около дюжины. Насколько я понял, это все были подручные Мейнерда, потому что они сразу же кинулись на Приора. Зигфрид, усмехнувшись, поднял руки, и внутри зала сотряслось пространство, затрещала мощная магия. Невидимая волна снесла бедных зверей, они даже пикнуть не успели. Но к брату уже летел Мейнард, и через доли секунды рыцари схлестнулись в бою. Мейнард, трёха ты пустая, как смеешь? Зигфрид мигом парировал выпад рыцаря и пинком бросил его на пол. Я твой приор. Сереброволосы перекатился назад, встал на колено, а потом крикнул: "Брате, время пришло!" Зигфрид что-то заподозрил и, обернувшись, махнул мечом. Один из рыцарей, пришедших с ним же, кинулся на приора, но отлетел в сторону с отрубленной головой. Несколько воинов из свиты приора оказались предателями, и одному из них приор снёс голову. Остальные метнулись к соратникам, пронзая мечами их сильверитовые доспехи. Приор, видя такое дело, кинулся защищать своих воинов. Началась битва. Весь зал затрясло, как от землетрясения. Из тайного хода выбегали ещё звери, набросаясь в сторону приора, а не отлетали назад. Третья мера поистине была хозяином инфериора. Через главный вход забежали ещё рыцари и звери, и среди них тоже оказались предатели. Они нападали на свой же отряд и два, заметив, что происходит в зале. Власть в лазурном городе явно прогнила. Зигфрид бок-обок бок с выжившими рыцарями сражались против армии. Вот в Приора метнули волну магии, и она раскололась о незримый щит. Стена за спиной Зигфрида промялась, будто туда локомотив въехал. Приор прыгнул вперед, замахиваясь мечом, но на него напали еще с двух сторон. Лишь казалось, что Зигфриду приходится тяжко. На самом деле он ловко отражал удары сразу нескольких противников, И почти каждое его движение убивало врагов. Лишь Мейнерду удавалось каждый раз избежать его клинка. Рыцари двигались легко, будто на них и не было такого количества стали. Мельтешили клинки, звенела сталь, маги летели во все стороны, выбивая из стен огромные глыбы. Звери в этой мясорубке погибали один за другим. Мечи Приора и его соратников не щадили никого. Когда заряды и волны магии прилетали в сторону трона, они рассыпались о невидимую стену, окружающую нас, с демоном. Я так и висел напротив Воттана. Он пытался подтянуть меня ближе, а Беляр во мне каким-то образом сопротивлялся ему. «Сраный подземыш!» — вырвалось у Воттана. «Ты сгинешь вместе со своей бездной!» «Предателям нигде не будет места! Ты просто перестанешь быть!» Меня уже трясло, конечности выгибались, заламываясь до дикой боли. Не знаю, что там делал бильярд, но мы явно проигрывали. Я могу дать тебе силу, осторожно произнёс демон в моей голове. Пообещай служить мне и бездне. Я стиснул зубы от боли. Служить? Если слаб и выбора нет? Когда я пришёл в Волгоград, то понимал, что без знаний мне не выжить. Даже если я подниму меру. Поэтому согласился и то на своих условиях. Но здесь мы были не равны. Что-то мне подсказывало, если умру я, то умрёт и Белиар. Он не в той ситуации, чтобы предлагать мне сделку. Жалкий поднёбышек. Со смехом рявкнул он. Сильная воля. Я вывернул голову, глядя на Вотана. Тот прожигал меня единственным глазом, раскрыв в мою сторону ладони. Мой взгляд упал на копье. Если бы оно не было искорプト, в этот момент что-то отлегло вот она за моей спиной, и он опустил руку, отвернув взгляд. Я упал на землю, но сразу подобрался, пытаясь встать на четвереньки. Не может быть ещё один, удивлённо произнёс Биллиар. Сын, что с тобой? В голосе Вотина Тоже было удивление. Я не стал смотреть, что их так удивило, а пополз в бок к одному из мертвых стражников. Возле него лежало копье. «Либо абсолют сошел с ума, либо хочет тебя защитить», продолжал рассуждать Беляр. «Да твою-то мать!» выругался я, подтягивая сведенной судорогой тело к оружию. «Ты о чем?» Оставалось всего несколько шагов, я тянул пальцы к копью. Сзади раздался крик Мейнерта. Что происходит? Вы кто? Я вернулся. Сереброволосый просто стоял, удивлённо смотрел на меч и на свои доспехи. Вокруг него дрались звери и люди, а Мейнерт только шарашно крутил головой, будто впервые здесь оказался. Где я? Подождите пока здесь. Весело бросил демон. На это надо посмотреть. Вот он забыв про меня, Пошёл вперёд, протянув руку к Мейнерду. Вот он подошёл к границе круга, где стоял рыцарь, схватил того за доспех и втянул внутрь. "Вы кто?" вырвалось у Мейнерда. "Это карнавал?" "Нет, сын мой." "Вы тринадцатый?" Демон, не ответив, вонзил в рыцаре корроптивное копье. И по всему залу, прокатилось скрежет доспехов, раздалось шипение. Мейнерд скорчился в муках и завопил: "Нет! Что вы <кхе> делаете?" Из его рта плеснула кровь. "Да!" прорычал Вотан. "Я 13-й! Защити меня!" Он расхохотался, проворачивая копье в теле Мейнерда. "Брат!" закричал Зигфрид, но на него бросились сразу несколько противников. И приору пришлось отбиваться. Раз так оказался так слаб, что впустил в себя чужую душу, презрительно рявкнул Вотан: "То она послужит твоему отцу". Сила заструилась из Мейнерда, а демон открыл рот, поглощая её. Через пару секунд из тела рыцаря вылетел большой светлячок духа и ещё с ворту: "Вот она". Приор, разделавшись с врагами, Налетел на магическую стену и его отнесло назад. Зигфрид сразу скочил, расстел ноги и понял перед собой меч. Во имя неба! закричал он. Окутавшись огненной магией, он ворвался внутрь круга, и защитный купол заискрился, теряя стабильность. Следом за приором попытались прыгнуть ещё несколько воинов, но их отбросило назад. Как Вот он отступил на шаг, прикрывая стелом Мейнерда, и удивлённо смотрел на Приора. А ты? Как ты мог? Он был тебе сыном. Приор с ужасом смотрел на битву брата. Вот он недовольно поморщился, а потом и опустил копье, и тело рыцаря безвольно сползло с него. Закапала кровь. Всё равно она казался пустой, никчёмной душонка. Абсолют опять ошибся. Именем неба, с ненавистью пророкотал Зигфрид: "Я приговариваю тебя отродье тени к смерти!" Так попробуй, сын. Вот он сплюнул. Пришло время тебе ответить за Хродрика. Старший брат поклонился бездне. Презрительно произнёс Зигфрид и понёс заслуженное наказание. В это время я дополз и как раз дотянулся до копья. Сила пролилась по жилам, и я смог поставить себя на четвереньки. Позади меня раздался звон стали, Зигфрид и Воттон схолеснулись. Демон стал заметно сильнее и бодрее, высосав силу Мейнерда, но приором двигала лютая ненависть. «Небо видит все!» кричал приор, оттесняя отца назад. «Небо бездна! Одно и то же!» Они все поклонятся мне! Презрительно бросил Вотан. А Зигфрид хорош. Для четвёртого перста он неплохо владеет мечом, задумчиво произнёс Биляр. Я наконец встал и сделал неуверенный шаг вперёд. Меня заметно шатало после той попытки, что устроил демон. Теперь ещё оставалось решить, на чью сторону встать. Один хотел меня убить, а второй казнить. Вот передо мной оказалась красная спина демона. Корроптовые помятые доспехи, из прорезей надлопатками выглядывали обрубки крыльев. Досталось же этому вот оно, в последней битве. Идиот, вот она, бей. Не оболюбят честных дурачков, как-нибудь тебя да наградит. Я пожал губы. Тут Биллиар был прав. Стихии земли так и сбоила. Мне не удалось толком набрать энергии в ноги, но я всё равно прыгнул, собираясь вогнать копьё в прорезь. Демон был слишком высоким. Наконечник скользнул и заломился, не причинив сильного вреда. Вот он выгнулся, отскочил в сторону, а потом резко развернулся и откинул меня ударом руки. Червятина. Я улетел в сторону, копьё в моих руках переломилось, как тростинка. Но моя атака Всё-таки отвлекла, вот она. Изигфрид, подскочив, смог ударить по руке демона. Вот он скрикнул, и корруптое копье, отлетев, воткнулось в камень в двух шагах от меня. А демон перехватил руку Зигфрида с мечом и неожиданно вогнал тому в нагрудник свой единственный рог, пробив сталь как бумагу. Тварь! закричал Зигфрид. Жалкий червь! прошептал вот он, поворотом головы проворачивая рог в ране. «Ты думал тягаться с демоном?» Латный доспех на предплечья Приора заскрепел, сминаясь под когтистыми пальцами демона. Я же не сводил глаз с корруптового копья. Оно было так близко и звало, при этом Дар Скорпионов тоже очень хотел такое оружие. «Плохая идея, поднёбышек!» Осторожно произнёс Беляр. «Помни, что было с теми нулями?» Я процедил сквозь зубы. Во мне демон сидит или жалкий червь. Ты, первухос раная, как смеешь? И я схватил копье. По телу опять прокатилась волна жара, кожа ладони раскалилась, зашипела, я чуть не закричал. Но сдержался, хотя крик всё равно резал мне уши. Это орал как недорезанный биляар в моей голове. А, ковну, ты первушь я. Усмехнувшись, я встал. Руку жгло, будто я раскаленный пруд держал, даже дым шел. Запах паленой плоти ударил в нос. Моей паленой плоти. Но я все еще был жив и воспламеняться не спешил. По телу прокатилась невиданная до этого сила. Копье из коррупта дарило небывалую мощь. «Давай скорее поднебыш ты, жалкий! Я долго не удержу!» Я пошел вперед. «Удержишь, куда ты денешься!» Вот он, вырвав рок из груди Сикфрида, уже схватил того за шею и качал силу. Приор так и выпустил меч, но сломленная рука безвольно висела. "Сколонись, сын!" рявкнул демон. "Служи мне!" Приор простонал, тяжело дыша. "Меня ты можешь победить, но прицептора тебе не одолеть. Он скоро будет здесь". Вот он расхотался приблизив лицо Зигфрида к себе. «Идиот! Сын, ты всегда был идиотом! Прецептор твой давно служит бездне!» Приор, округлив глаза, замотал головой. «Нет, этого не может быть!» Но я видел по лицу Зигфрида, что он поверил демону. Да и многое сразу стало на свои места. Прецептор каким-то образом был в сговоре, И теперь было понятно, почему Мейнерду простили его выходку на суде у серых волков. А я тогда подумал, это из-за того, что Мейнерд брат Приора. Ты уже знаешь, что это так. Хохотал. Вот он. Я по твоим голосам вижу червь. Великий мастер Аластер не мог. Он тоже идиот. Мы его использовали. Я служу небу. прохрепел Приор. «К нулям небо! К нулям двуличную бездну! Скоро буду только я!» Стихия земли сбоила, не давала мне набрать энергию. Я пробовал набрать пружину, пытаясь запустить реакцию. «Дерьмо нуляча, чтоб ты сдох, упрямая первота!» ругался Белиар, а потом закричал. «Бери мою силу!» И в меня ворвалось что-то. Дым, идущий из-под ладони, вдруг зашипел, обратился в пламя и тело окутал огнем. Раскаленные вихри закружились вокруг, собираясь в единую пружину, и я, бросившись вперед, воткнул копье прямо в спину вотну. Наконечник, проткнув доспех, вошел в тело. Я почуял, как пробиваю кости. Адский крик грохнул под сводами. Демон отнял меч у Зигфрида, Откинул рыцаря и, забросив руку назад, попытался срубить копье. Он крутанулся, и я отлетел в сторону. От вотана изошла магическая волна, на меня окутывало защитное пламя. Его крик перешёл на ультразвук, задрожали своды зала, стали падать обломки. Оставшись в живых зверь и рыцарь прижали руки к ушам. Демон шёл ко мне, пошатываясь. Не знаю, удалось ли мыsбаиться от копья, но они дойдя до меня пару шагов, Вот он упал на колени. Он с ненавистью сверлил меня единственным глазом. Судя по всему, корропт неплохо убивал и самих демонов. Прости, поднёбышек, но пришло моё время, произнёс Биллиард. Дай насладиться. Моё тело уже не слушалось меня. Я шагнул навстречу Вотуну, тот замахнулся огромным клинком, а я просто перехватил его руку своей рукой первушника. Я остановил удар демона. Я закричал, чувствуя, как ломаются мои пальцы. П ладони будто шпалой прилетело. Кости хрустели. Я прекрасно чувствовал боль. Мою руку сломало, но Беляру было наплевать. Он хохотал, как безумный. Крепко сжимая запястье вот она, я скорчил безумную улыбку, а потом садил пальцы ему в единственный глаз. «Предателю нулячья смерть!» орал в моей голове Биляр. Вот он визжал, мотал головой. Яй сам был готов свалиться в обморок, пытаясь удержать его сломанной рукой. Неожиданно крик оборвался. Голова Вот она покатилась по залу и остановилась возле подножия трона, обратившись остекленевшим глазом к потолку. Я стоял, держа меч Зигфрида здоровой рукой. С серебритого клинка стекали капли крови. Когда я успел схватить меч и ударить, я не помнил. От боли в сломанной руке у меня в голове гудело. Пламя вокруг меня потухло, сила неожиданно ушла из тела. Моя рука с мечом притянула к полу. Оружие Зигфрида было очень тяжёлым. Я отпустил рукоять, и звон острого клинка эхом прокатился по сводам зала. Упав на колени, я прижал больную руку к телу, и в этот момент из Из безглавленного тела демона вырвался огонёк духа и влетел в мою грудь. Боль в руке показалась мне просто детским лепетом в сравнении с тем, что мне пришлось испытать. Тело рвало на куски, меня будто надували, вгоняя давление в каждую вену. Кости ломались и заново срастались. Не каждый первоушник становится зверем. То, что переход из первой меры повторую очень мучителен, я познал на своей шкуре. Я терял сознание и снова просыпался, открывал глаза, закрывал, пытался их выдрать, потому что яркий свет причинял дикую боль. «Ты должен был защитить тринадцатого». Голос абсолютно гремел в моей голове. А я даже не мог ответить. Горло, язык губы. Все горело в адском пламени. Мышцы скручивались уже по десятому кругу, Сознание всё никак не могло отключиться. Ты связался с демонами? Сквозь наступающий мрак доносились слова. Разве ты не видел, что случилось с этим Вотоном? Меня охватила дикая злость на этого абсолюта. Вспомнились слова Вотона о том, что вся эта история с тринадцатыми просто забава, весёлая шутка скучающего всемогущего разума. И тот рыцарь Мейнерт К тому подтверждение. Душу, вселившуюся в него, закинули в самую мясорубку. А я? Я ведь также появился в этом мире. Просто распятая мишень на столбе. Я собрал все силы, что у меня оставались. Всё тело представляло из себя океан боли, и лишь единый клочок разума остался в голове. И я выдавил в пустоту: "Я не сказал тебе да". Что? Казалось абсолют удивился. А я вспомнил, как тогда под мостом абсолют предлагал мне сделку, только мы не успели ее заключить. Я умер, прежде чем ответил. Я не сказал «да». Мой шепот потонул во мраке. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.